«О, боги светлые! И это капище сварг Града?» Лики идолов невозможно уродливы, а скаленные рты выпочканы кровью, светильники на бараньем жиру, будто полыхающие яростью глаза. На мгновение Забаве показалось, что она провалилась в подземное царство. Даже воздух был ужасным. Хуже болота во сто крат. А ведь думала, что у них в Белозерке волх... Поганый, оттого и храм дурно содержит. Но нет, капище ее поселения теперь казалось очень даже приличным. Под бок пихнул сильный локоть. Ну что, нас повесило, хмыкнула Ирья. Али не по нраву святилище защитника нашего. Сварога, не по нраву, Эхма отозвалась забава, потому что это правда, а натягивать на лицо улыбку сил никаких не было. Ох, до сих пор, маятна! Сварог! Выглядел бессовестным разбойником. Такой не защищать, а убивать будет. Ирия тяжко вздохнула. «Блаженная ты!» Дальше своего пруда не совалась, а теперь удивляешься. сворок покровительствует мужчинам, а женщины для него... Ирия снова вздохнула и пробежалась пальцами по крупным каменьям бус. Настоящее богатство. А проку от него, если внутри бушует стужа, а сердце сжимается от горькой несправедливости кто же для него женщина а наша жизнь одна сплошная боль тяжелая работа мучение о природах жизнь с нелюбимым в бок снова пихнули а ну циц и перехватив ее за локоть Ирье прибавила шагу нашла где кудахтать ой мамочки ведь и правда рядом хватало народу ярмарка все же И люди спешили на главную площадь, где еще недавно полосовали спину провинившейся наложницы. Жалость вновь цапнула сердце. Нужно будет попросить за бедную девушку, и не болтать так беспечно. Хорошо, что их с Ирьей люди сторонились. Почти все. «Что, красавицы, торопитесь платков купить?» — крикнули за спиной. Забава обернулась, и улыбка тронула губы. «Господин Ждан! Ой!» Ахнула, заметив подле него юношу. Здравствуй! Ты уже оправился от ран? Свят кивнул. Темные глаза юноши смотрели с доброй мягкостью, но изо рта не вырвалось ни звука. Свят пока не может ответить, пояснил Ждан. Те отвары, которыми его лечили, лишают голоса. На совсем? Ужаснулась забава. Мужчины рассмеялись: один беззвучно, второй густо и раскатисто. «Нет, конечно. Однако пройдет луна или две, прежде чем последняя капля зелья покинет кровь и голос снова станет свободен». «Это все из-за травы в земле», — пояснила Ирья. «Раньше целебные настойки и впрямь лечили, а теперь еще и калечат. Но довольно. Ты что здесь забыл, Ждан?» Забава с интересом покосилась на женщину. «Может, ей показалось, но в поведении Ирьи проглядывало кокетство». Вон как руки на высокой груди сложила и бровь выгнула, а лицо при этом хитренькое такое, с легким румянцем. Однако Ждан не обратил на это внимания. Его взгляд лишь скользнул по круто фигуре, а потом Сотник вновь глянул на Забаву и вдруг подмигнул. «А вот хочу рубаху лучше выбрать, подсобите девушке От чего Отчего-то сделалось неловко. Это намек что ли? Но Забава тут же обругала себя за Ждан просто просят помощи, да еще и будут они на виду всего народа. Я не слишком хорошо выбираю товары, призналась, не гневись, ежели что. Ирья поджала губы. Не мужики, а малые дети. Ладно, идем. Знаю я лавку с хорошей одежкой, такую, даже воды чуди не возьмут. Но-ну, -ну, рассказывай. И вместе они направились вниз по мощёной улице. Забава с внимательным интересом разглядывала дома и людей, ведь погулять ей, по сварк, граду еще не доводилось. Все же хорошо, что князь не слишком-то строг с наложницами. Конечно, стража около них ходила, однако девушкам дозволялось посещать ярмарку в праздничные дни. Интересно тут было и красиво, хоть вид портили и деревья, и набившийся в переулках пепел, а еще изрезанные ядовитым дождем ставни, Порыжевшие стал бы ворот, но пуще того, бледные лица жителей. Ах, вернуть бы всему этому было и краски. До чего славно было бы любоваться цветущими садами, слышать детский смех и видеть блестящие счастье им глаза. Но некогда богиня жизни Лада теперь стала мертвой, и земли Северного Царства оскудели. Поговаривают, что теперь пустыни южных земель и те плодороднее а каблучки и сапог застучали по доскам. «На мосту не зевай!» — дернула за рукав Ирья, привлекая к себе внимание. Он хоть и крепкий, но каждый год вниз кто-то валится. А раньше дети на нем рыбачили и купались. С сожалением добавил Ждан. «Теперь уж этого не сделать», — вздохнула Ирья. «А иначе живо без кожи останешься». Свят выразительно кивнул. Он как мог участвовал в разговоре, стараясь привлечь внимание. Это тоже смущало. Ждан хотя бы выглядел ей отцом, а вот молодой воин был хоть и без голоса, но хорош собой. Высок, статен, лицо благородное. Проходящие мимо девушки не оставляли это без внимания, перешептывались и замедляли шаг. Забава же старалась держаться спокойно и лишний раз не глядела. Все равно она пока во власти князя, особенно ночью. По коже пронеслись мурашки, вынуждая крепче закутаться в шерстяной платок. Сегодня ей тоже не избежать близости. Вот только Забава и помыслить не могла, что вместо криков боли она будет стонать от наслаждения. Неправильно это. Но, может, лучше так? Кажется, и властимиру понравилось. Нет, лучше не думать. Да и не поможет это ничем. Рыбка сушеная, в соли вымоченная. Тоснулись слуха первые выкрики торговца. Ягоды заморские. Сладости, орехи. Ирье же взяла ее под руку. Держись ко мне ближе, забава, шепнула тихонечко. Разные тут ходят. Меченая. Взвизгнули вдруг рядом, и на них с Ирией полилась ядовитая вода.